Глава сорок вторая. Собрание совета директоров объявили открытым. Примерно двадцать минут продолжались разговоры за крепким кофе и шутливые расспросы о том, как прошла ночь в Париже. Главным объектом шуток стал Аллен Пино, который приехал весь растрепанный в том же костюме, в котором его видели предыдущим вечером, к тому же немного больной с виду. Тири-Жерар положил папку перед Эжени Рокбрюн. — Это? — спросила она, глядя на Жерара поверх очков. — Еще одно проявление силы. Никаких контактных линз. — Мы все здесь! — он наклонился и прошептал. — Были кое-какие попытки устроить свару, но мы навели порядок. — А где месье Дюссо? К несчастью, ночью произошла серия террористических нападений, фактически убийств. Погиб префект полиции, который беседовал со своим коллегой из Квебека, и еще несколько человек. Полиция вскоре будет приведена в полную готовность. — Префект погиб, — уточнила мадам Рокбрюн деловым тоном. — Да. Глава корпорации коротко кивнула. «Луктуат нект Париж будет скорбеть о нем». «Виновные будут найдены». «Живыми?» «Кто может это сказать?» Глава корпорации посмотрела на Жерара. Они оба могли это сказать. Потом ее глаза прошлись по ряду лиц вдоль длинного стола. «А он?» Жерар, проследил за ее взглядом, остановившимся на олене Пино. «Как вам известно, журналисты и руководители медийных организаций тоже нередко становятся жертвами атак. Луазель!» Мадам Рокбрюн подняла руку, останавливая его. «Мерси!» Отпустив Жерара, председатель совета директоров Сделала большой глоток свежевыжатого апельсинового сока, выровняла лежащие перед ней бумаги и открыла собрание. Знаменитости заняли свои места за столом, на котором когда-то подписывал официальные документы Людовик XIV. «Не думаю, что это займет много времени», — сказала мадам Рокбрюн. «Кое-кому из вас явно нужно выспаться!» Раздался веселый гул голосов, и все глаза остановились на пино, который благодарственно поднял чашку с кофе. Произнеся обязательные рутинные слова, председатель собрания сказала, «Я уверена, что у вас было время изучить ежегодный отчет. Если хотите, я могу прочитать его вслух». В ответ раздались протестующие голоса. «Тогда я предлагаю проголосовать за его принятие». Предложение было выдвинуто, поддержано и принято единогласно. Раздался стук в дверь. Два официанта принесли свежие напитки и фрукты, круассаны, сыры и копченую лососину. Если другие члены совета и заметили грязноватую папку — перед председателем, то никак на это не прореагировали. Мадам Рокбрюн на несколько секунд открыла ее, но изучать содержимое не стала. Зачем? Ей было достаточно слов Жерара. Все здесь. Официанты ушли, но дверь в помещение осталась открытой. Один из членов совета вежливо повернулся и вежливо попросил закрыть ее. Не дождавшись никакой реакции и не услышав тихого щелчка закрывающейся двери, он снова посмотрел в ту сторону. Его примеру последовали и другие. Неожиданно в дверях появился молодой человек. «Мне кажется», — сказал он, обращаясь к Олену Пино, — «что вы заняли мое место». Другие члены совета посмотрели на АФП, — который сидел, широко раскрыв глаза. «Кто вы?» — спросила председатель. «Меня зовут Даниэль Гамаш, и я новый член вашего совета». «Черта с два!» — отрезала мадам Рокбрюн. «Позовите охрану! Если нужно, вызовите полицию!» «Полиция уже здесь!» — сказал Клод Дюсов, входя в комнату. Он уставился на пино, у которого был такой вид, будто его хватил удар. В то время, как и жени Рокбрюн, сидевшая во главе стола, побелела так же, как ее волосы. Потом префект оглядел комнату. В его взгляде не было ни торжества, ни даже отвращения. Одно лишь презрение. Вот как выглядели современные дьяволы. Они походили не на корчащихся существ, изображенных Роденом, а на добрых, достойных, безмолвных людей. Подойдя к главе корпорации, Дюссо положил в папку листы, извлеченные из-под абюсоновского ковра в музее архива. «Вот теперь все на месте», — сказал он. Отец легонько, чтобы не разбудить, поцеловал Анни в лоб, и все же она шевельнулась. «Папа, ты видел ее?» «Она красавица, Анни!» Как только Жерар и Пино вышли из квартиры, Луазель поднял винтовку. «Какого хрена ты делаешь?» — завопил другой охранник Секюрфорд. «Бросай оружие!» — велел Луазель. «Что?» «Бросай, говорю!» Клод Дюссо поднялся с дивана. «Стреляй!» — приказал он Луазелю. «Они должны услышать!» «Отец!» — сказал Даниэль в изумлении, когда его отец застонал и пошевелился, постепенно приходя в сознание. Луазель направил свою винтовку в сторону пустого дивана и выстрелил. Арман широко раскрыл глаза. «Даниэль! Господи, Даниэль!» Он обнял сына, крепко прижал к себе, потом отпустил его, провел руками по его голове, по плечам. «Ты цел?» «А ты?» Даниэль прижал руку к окровавленной груди отца, глядя на него широко открытыми глазами. «О! Слава Богу!» прошептал Арман. «Прости, я не мог тебе сказать». «Что сказать? Я не понимаю. Ты цел? И вы тоже?» Он посмотрел на Клода Дюссо, который подошел к охраннику на полу и проверил его пульс. Пульс не прощупывался. «Относительно целы», — сказал префект, ногой отбрасывая в сторону винтовку охранника. «Главное — живы. Ты как?» спросил он Гамаша, который сумел подняться на колени. Во всяком случае, не мертв. С трудом выговорил Гамаш. Я думал, начал Луазель явно такой же растерянный, как и Даниэль. Он перевел взгляд с Дюссона на Гамаша. Каким образом? Даниэль согнулся пополам, и его вырвало. Арман погладил сына по спине, успокаивая его. Мы в безопасности. Все кончилось. Мы в безопасности. — Я думал, тебя убили. Я думал, что сейчас умру. Прорыдал Даниэль, кашляя и отплевываясь. «Тш -ш -ш», — Тш-ш-ш, сказал его отец, — не для того, чтобы остановить слезы, а просто утешение. — Но как? — повторил Луазель, глядя на большие красные пятна на груди Дюссо, на груди Гамаша, на его голове и спине. «Краска?» «Нет», — Дюссо закатал рукав и показал прокол на руке в том месте, где у него забирали кровь. «Фальшивую кровь Жерар быстро распознал бы. Я зарядил его пистолет пулями, наполненными настоящей кровью». «Пистолет Жерара?» — спросил Луазель. «Нет, его». Дюссо показал на Армана, который поднялся на ноги и теперь стоял, согнувшись от боли. — Я оставил пистолет в твоей квартире, Арман. Надеюсь, что ты найдешь его и будешь держать при себе. А когда пистолета при тебе не оказалось... — Прошлым вечером? — Да. Его со мной не было, — сказал Гамаш, выпрямляясь. — Я не сразу понял, что у тебя на уме. «На чьей ты стороне?» «Ты знал о нападении на Стивена и месье Плеснера?» «Да, но предотвратить их я не мог». Два человека, которым в жизни не раз приходилось принимать страшные решения, смотрели друг на друга. «Прости, Арман!» «Ты должен понимать, почему я сомневался», — сказал Арман. А как ты меня раскусил? Когда я нашел монетки в фонтане, то сначала заподозрил, что ты выбросил их, чтобы их не было у Даниэля и чтобы сохранить их как доказательство. Я не видел иной причины, зачем тебе было делать это, да еще и на моих глазах, так, чтобы я увидел. Но все же сомнения оставались. На самом деле... Я не был уверен до тех пор, пока ты не начал читать документы в папке. «Так поздно!» — отметил Дюсо. «Уи!» — в папке не было никаких особых доказательств. Большинство бумаг я вытащил и спрятал в музее. Поскольку ты ничего об этом не сказал, последние сомнения исчезли. Всю дорогу сюда я пытался сообразить, как все это может сработать. Я видел единственный способ. Жерар должен обыскать меня и забрать пистолет, а потом выстрелами из этого пистолета убить меня и Даниэля. Поскольку он не сделал этого, мне пришлось импровизировать. — То есть застрелить меня, — сказал Дюсо, — притвориться, что я тебя застрелил. — Как ты понял, что он на нашей стороне? — спросил Даниэль, посмотрев на Луазеля. Когда он ударил меня в живот, то явно смягчил удар. Я уже тогда был вполне уверен. И даже этот удар, он прикоснулся к голове, был сделан покасательный, чтобы вызвать кровь, но не более. Впрочем, я понял это еще раньше. — Откуда? — спросил Луазель. — В архиве, когда я бежал. — А вы стреляли в меня и промахивались. — Поверьте мне, ни один спецназовец, прошедший специальную подготовку, ни за что не промахнется. Насколько я понимаю, Арбур, Ленуар и Делагранжер безопасности? — Да, — кивнул вазель Перед уходом я арестовал командира. Остальные быстро сдались, как я и думал. У них сердце не лежит к такой работе. И никакого чувства долга. — Ну? — сказал Дюссо, глядя на молодого парня. — Кое у кого оно есть. — Да, месье? — Если ты знал, что эти двое на нашей стороне, — спросил Даниэлю отца, — то почему ты так долго тянул с этим? Зачем рисковать? Ведь Жерар и другие охранники могли нас убить. — Почти что и убили, — сказал Гамаш. — Я думаю, Жерар убил бы меня, если бы ты не вышел. Это их отвлекло, дало мне шанс. Ты спас мне жизнь. — Мы не могли остановить их раньше, — сказал Дюсо. — Против Жерара и Пино у нас были улики, а против ГХС нет. Они подставляли под удар король Госсет. Нам нужно было, чтобы Жерар и Пино принесли эту папку главе компании, чтобы она приняла папку. Нам требовалось доказательство того, что преступления в компании осуществляются на самом верхнем уровне. К тому же Пино должен был сесть за стол совета. И если уж мы заговорили об этом, то нам пора. Заседание вот-вот начнется. «Сначала нужно взять доказательства», — сказал Арман и сообщил, где он их спрятал. «А ты разве не идешь?» — спросил Дюсо. «Нет». Он повернулся к Даниэлю. «Вместо меня пойдешь ты». Объяснив сыну, что он должен будет сделать, Арман добавил. «Слава Богу, что ты работаешь в банке. Это нужно сделать максимально корректно. И ты для этой роли подходишь, как никто другой». Даниэль покраснел, как рак, и кивнул. «Я все сделаю». «А ты...» — Что собираешься делать? Сидеть на лавочке и попивать перно? — спросил Клод. — И почему мне постоянно задают этот вопрос? — возмутился Арман. — Нет, я поеду познакомиться с внучкой. Арман заехал в свою квартиру, мечтая по-быстрому принять душ, переодеться и проглотить две таблетки аспирина, чтобы голова не болела. В общем-то, у него болело все тело. Кроме сердца. Он позвонил Рейн-Марии. Рассказал ей обо всем, что случилось. Она передала это Жану Ги. Одна они, пока оставалась в неведении, приходила в себя. — Папа, ты ее видел? — спросила теперь них репловатым голосом. — Ее зовут Идола. — Идола, — прошептал ее отец. — Идеально. Она идеальна. Он посмотрел на Жанна Ги. «Дашь мне ее подержать?» Отец идолы поднялся и осторожно передал дочку деду, заглянув ему в глаза. «Мы в безопасности?» «Уи!» Арман подержал внучку у себя на руках и неохотно вернул отцу. Жан Ги сел и, закрыв глаза, принялся обаюкать дочку, чувствуя, как ее сердце бьется рядом с его, а маленькие ножки упираются в рваный шрам на его животе. Даниэль обошел вокруг стола и, остановившись рядом с Оленом Пино, прошептал ему на ухо. — Вы сидите на моем месте. — Что тут происходит? — спросил председатель. «Он продал свое место в Совете», — объяснил Даниэль. «Это ложь!» — возмутился Пино. «Я понятия не имею, кто он такой». «Прекрасно знаете, месье, всего несколько минут назад вы пытались меня убить». «Это какая-то нелепица», — сказал Пино, обращаясь к своим коллегам по Совету. «Вы участвовали в заговоре с целью убийства главного архивариуса и главного библиотекаря, а также одного из сотрудников ГХС, мадам Северин Арбур», — сказал Клод Дюссо. «А также вы покрываете преступную халатность ГХС Инжиниринг, приведшую к гибели десятков тысяч людей». И в зале заседания совета поднялся гвалт. Прозвучали требования к главе компании сделать что-нибудь. «Прошу тишины!» — потребовал Дюссо. Он вкратце объяснил им происходящее. Сход с рельсов поезда в Колумбии. Вопросы, задаваемые журналисткой. Ее посещение водоочистной станции и старой шахты. Как следствие этого ее убийство в Патагонии. Недавнее нападение на финансиста Стивена Горовица. Убийство Александра Плеснера. «Но с какой целью?» — спросил бывший президент Франции. Клод Дюсов вкратце, точными словами, рассказал им про шахту, про неодим, про тайные поставки руды, про использование редкоземельного металла в самолетах, которые потерпели катастрофу. Перечисляя трагические эпизоды, префект чувствовал, как в нем начинает закипать неконтролируемая ярость. Голос его зазвучал громче, когда он начал рассказывать про обрушившиеся мосты, про сошедшие с рельсов поезда и упавшие лифты. Дойдя до последнего пункта, он все-таки потерял контроль над собой. «И атомные электростанции!» Он шарахнул кулаками по столу с такой силой, что все члены Совета вздрогнули и прокричал, срываясь на виск. «Да Бога ради! О чем вы только думали!» Глаза его наполнились слезами, и он замолчал. Взял себя в руки. «Вы знали! Некоторые из вас знали!» Он посмотрел на мадам Рокбрюн, которая встретила его взгляд без малейшего смирения. Потом повернулась к колену пино. «Ты! Кусок дерьма! Ты знал об этом! И ты позволил этому продолжаться!» В заре воцарилась полная тишина, и он спросил себя, кто из этих людей сожалеет о погибших и о тех, кто еще, может быть, погибнет, а кто думает только о себе? «Несколько лет назад к вам обратился Стивен Горовиц и сообщил о своей озабоченности, не так ли?» заговорил Даниэль, давая префекту возможность перевести дыхание. «Вы обещали разобраться, но вместо этого развернули операцию прикрытия. И когда он понял это и собрал улики, вы начали против него компанию, которая закончилась покушением на его жизнь вечером в пятницу. «Это ложь!» — заявила инженерок Брюн. «Клеветам!» «Это правда!» — возразил Клод Дюссо. «Месье Горовец распродал свою коллекцию живописи, собрал сотни миллионов долларов и на эти деньги выкупил место месье Пино в совете». Глава компании отрицательно покачала головой и улыбнулась. «Вас неправильно информировали. Места в совете предоставляются бесплатно. Они не продаются». «Но биржевые опционы, к которым прилагается место, очень даже продаются. Они не должны продаваться. Была договоренность о том, что они не продаются, и Стивен знал» что ему нужно обратиться к кому-то, кто отличается особой жадностью. Все глаза устремились на Алена Пино. Под взглядами своих коллег по совету он покраснел, как рак. «Ну да, он обратился ко мне, потому что мы старые друзья. Он был мне кем-то вроде отца, наставника. Большинство из вас это знает». Кто-то закивал, но большинство... Сидели с каменными лицами. «Он хотел стать членом совета, но я ему, конечно, отказал», — продолжал Пино. «До меня доходили слухи о его нацистском прошлом, и я понимал, что это будет только порочить ГХС и всех, связанных с компанией». Упоминание о нацизме произвело эффект. Даниэлю и Дюссо почувствовали, что прилив негодования сходит на «нет». Растут симпатии к Пино, раздался согласный шепоток. Правильно? Молодец. Мерси! Стивен Горовиц никогда не был нацистом, — отрезал Даниэль. Напротив, он работал на сопротивление. Ну да, — сказал кто-то из членов совета. Как и ПТН, ущерб был нанесен, сомнение проникло в комнату. «У меня есть доказательства», — сказал Пино, наращивая свое преимущество. «Досье на Горовица, которое вы сами и обнаружили, месье-префект, в Национальном архиве». «Это не доказательство», — сказал Клод и посмотрел на главу компании. «Вы использовали это досье, чтобы шантажировать Стивена Горовица, заставить его прекратить расследование». Он обратился ко мне со своими безумными идеями, заговорила мадам Рокбрюн. У этого бедняги явно деменция на ранней стадии. Я пригласил его на ужин, заверила его в том, что все будет в порядке, и мы расстались друзьями. Так мне, по крайней мере, казалось. Но он возвращался со все более и более безумными обвинениями. Мне жаль, месье префект, что вы поверили бреду этого несчастного старика?» Клод Дюссоне отступал. Стивен Горовиц и Александр Плеснер долгие годы вели свое расследование и, наконец, нашли доказательства. Оно здесь, в этой папке. Глава компании посмотрела на папку, потом оглядела сидящих за столом. «Боюсь, что нашему префекту тоже требуется проверка у доктора. В этой папке исследования о производстве гвоздей в Кале в 1523 году». Это сообщение было встречено смехом облегчения. «А вам эта папка не кажется толстоватой?» – сказал Дюссо. «Видимо, там выпускали слишком много гвоздей». «Нет». Эту папку нашли сегодня утром там, где ее спрятал месье Горовец. В ней внутренние документы ГХС, переписка, чертежи, внешние расследования, которые были приостановлены под давлением корпорации, а также записки, имеющиеся в агентстве Франс Пресс касательно убийства репортеров в Патагонии. Это смешно заявила мадам Рокбрюн. «Если у вас есть какие-то доказательства, мы будем рады их изучить. Назначьте встречу с моим помощником, а пока что у нас тут собрание Совета Директоров, и нам нужно закончить важное дело. Охрана!» — крикнула она. «Удалите отсюда этих людей!» Никто не отозвался на ее призыв. «Никто не придет!» — сказал Дюссо а месье Гамаш имеет право присутствовать. Он теперь член совета директоров». «Ни в коем случае! Я не продавал ему моего места!» — повторил Пино. «Тогда, может быть, вы объясните, что это такое?» Даниэль положил на стол бумагу. «Стивен вложил это в папку вместе с другими доказательствами». Пино посмотрел на бумагу, И голова у него слегка закружилась. Стивен говорил ему, что это бланк таможни и акцизной службы, разрешающий перевод такой крупной суммы из Канады во Францию. Аллен Пино доверял Стивену. ален Пино недооценивал Стивена. В конечном счете старик провел его, дав подписать договор о продаже своего места в Совете. «Даже если эта бумага законна, — сказал Пино, сопротивляясь из последних сил, — то акции принадлежат Горовицу, а не вам, а Горовец в коме». «Верно. И пока он в таком состоянии, у моего отца есть полномочия доверенного лица, и он уполномочил меня занять это место. Прошу вас освободить его». «Вы идиот!» — заручала глава компании на побледневшего Пино. Префект полиции подошел к владельцу агентства «Франс Пресс». «Ален Пино, вы арестованы по обвинению в убийстве Александра Плеснера и покушении на жизни Стивена Горовица, Алиды Ленуар, Юдифи де Лагранжер и Северин Арбур». Потом он повернулся к жене к Брюн и медленно, тщательно зачитал обвинение, выдвинутые против нее.